Глава 62. Красное милосердие. Мой враг стоял напротив меня, рядом со станками механического дракона. Красный шёлк его одежд переливался в свете звёзд в небе над нами. Это выглядело странно красиво. "Привет, Келен", сказал он. Голос, как и прежде, был замаскирован магией дыхания. Я не мог бы сказать, был ли он высоким или низким, чётким или невнятным. Я не знал, сколько он здесь, но был уверен, красный мак объяснил, что произошло. Где Нефения, спросил я. На мосто игральных костей, она с другими аргося. Кажется, этот город кишит ими. Его небрежный, почти задушевный тон изумил меня. Ты отпустил её? «Просто так?» «Просто так. Ей не надо во все это встревать». Я подумал пару секунд и решил, что он, пожалуй, прав. «Во всех старых сказках, — сказал я, — великие маги сходятся на поединке три раза. Это наша третья встреча». Он посмотрел на меня. Его алая маска выражала холодную решимость. «И последняя». Я опустил руки вдоль тела, расслабив их. Он тоже. Мы оба были профессионалами. Никто из нас не позволил пальцам подёргиваться, несмотря на желание как можно скорее сотворить магические жесты, которые мы применим друг к другу. Нет, вся подготовка происходила внутри нас. Только теперь я осознал то, чего никогда не понимал прежде, то, от чего Джануча избавила меня несколько минут назад. Подготовка к поединку это подготовка совершить убийство. Я не хочу тебя убивать, сказал я. Меня уже тошнит от смертей, настолько, что я почти готов позволить тебе убить меня. Буду счастлив. Но я не могу, продолжал я. Сняв рюкзак, я осторожно положил его на землю. Рейчс, который не устаёт уверять, что обладает шестым чувством относительно опасности, Дрых, как сурок. Я в ответе за белка-кота, и за Фериус, и за Нефению, и даже за Гиену, и за других людей, о которых должен заботиться. И если я что-то и знаю наверняка, то вот что. Ты причинишь им вред только через мой труп. Я открыл свои мешочки, хотя не планировал использовать порошки. Одна монета уже скользнула из манжеты в мою ладонь. Я бы использовал её как отвлекающий манёвр, а потом шатнулся бы влево, и но это действительно не имело значения. Единственная подготовка, которую я произвёл, уже произошла у меня в голове. Я решил, что готов убить. Сейчас. Ну или думал, что готов, это, к сожалению, далеко не всегда одно и то же. Какой же ты дурак, Келен, и всегда им был. Он двигался ловко и стремительно, и за миг до того, как заклятие огня сорвалось с его пальцев, я понял, что он мог убить меня в любой момент, в любую из наших встреч. Взрыв, который сопровождал удар, был таким громким, что я прижал ладони к ушам, хотя утрата слуха была наименьшей из моих проблем. Последовала ярчайшая вспышка света, настолько ослепившая меня, грохнул ещё один взрыв. Я отлетел на несколько футов, ударившись спиной о каменную скамью. Воздух выбило из легких. И прошло некоторое время, прежде чем мозг подсказал, что я еще не мертв. Я приподнялся на локтях, ощущая головокружение. Над сценой танцевали красные и белые языки пламени. Машины, тела Джанучи и Алтариста, мертвые и умирающие охранники, все исчезло. Где птица? спросил красный мак. Я указал в сторону сцены. Ты уничтожил нечто желнисто прекрасное, такое чего мир больше никогда не увидит, солгал я. Так лучше, сказал он и развернувшись на каблуках, направился к выходу из амфитеатра. Я медленно поднялся на ноги и проверил Рейчеса. Он был невредим и по-прежнему спал. Подхватив рюкзак, я побежал за красным магом. Твой взрыв был слишком сильным, чтобы его приняли за ошибку во время эксперимента. Они поймут, что это была магия Джентеп. Наверное, может быть. Но они так и так ожидали, что мы совершим нечто подобное, учитывая конфликт между нашими странами. Ты должен быть счастлив. Их тайная полиция не будет подозревать тебя. Не подумает, что это ты уничтожил их великое изобретение. Твоя магия слишком слаба, чтобы нанести такой ущерб. Так вот что это такое. Просто сделал свою работу. Он остановился у выхода. Губы его лакированной маски изогнулись. Он улыбался. Ты и правда наивный, ты это знаешь? Может быть, но не глупый. И можешь снять уже свою маску по Накси. Он помедлил мгновение, а потом коснулся пальцами маски. Она превратилась в такой же красный шёлк, как и остальные его одежды, и он размотал ткань, сняв её с головы. Панэрт поправил он. Теперь черты его лица были тоньше и резче, чем прежде, чуть чеврисовались скулы, и он стал гораздо стройнее. Потому-то я и не догадался сразу. Как-то узнал Я пожал плечами. Внимание к деталям. Ты не хотел меня убивать, а хотел победить. Нет, даже не так. Ты хотел, чтобы я знал, что ты можешь меня победить. Затем у тебя был шанс убить Нефинию, но ты это твоя вина, сказал он. Что? То, что ты сделал с Нефинией, то, во что ты её превратил. Мне не понравилось, как это прозвучало. В Нефинии нет ничего плохого. Его лицо исказилось от гнева. Ты погубил её, Келен. Она была яркой, красивой, могла иметь большое будущее в нашем клане, но ты отравил её. Ты превратил её в дикарку. Дикарка какое-то странное слово. Она сама сделала выбор, пан. Её отец, Панаксе, стиснул кулаки. Я мог бы защитить её. Я сказал ей, что нужно просто немного потерпеть, а потом, когда мы поженимся, я Просто ещё немного потерпеть? переспросил я. Это то, в чём ты себя убедил? Красные и синие искры замерцали на его предплечьях. Думаю, он просто не мог сдерживаться, чтобы не творить магию. Ты всё испортил, Келен. Неужели сам не понимаешь? Какая бы ярость ни охватила его, полагаю, моя была сильнее. Честь меня хотела накинуться на него, разорвать в клочья и плевать на последствия. Но это ничего не решило бы, и вдобавок единственная причина моей ярости заключалась в том, что пан был прав. Я не хотел никому причинять вреда. Мне всего-то и нужно было, чтобы меня оставили в покое, и я попытался наладить свою жизнь. Почему это плохо? Движение дикой магии вокруг его предплечий замедлилась и искры исчезли потому что это так не работает Келен он отвернулся глядя на северо-запад где в сотнях и сотнях миль отсюда маги нашего клана вероятно планировали свой следующий шаг они убьют их чтобы добраться до тебя Келен не Фению эту женщину-аргоси любого кто попытается тебя защитить Ты достаточно долго убегал от них, и они знают почему. Ты хорошо умеешь переманивать людей на свою сторону, заставлять их тебя защищать. Мы защищаем друг друга, сказал я. Он фыркнул. Как ты там сказал мне только что? Это то, в чём ты себя убедил? Панакси снова обернулся ко мне. Твои враги не остановятся. Когда я вернусь и скажу, что потерпел неудачу, они отправят кого-нибудь ещё. Это не прекратится, пока твои друзья не умрут. Они хотят, чтобы ты остался один. Почему? Панаксиу указал пальцем на моё лицо. Не требовалось долго гадать, о чём идёт речь. Чёрная тень. Лорд-магги Келен, твой отец приказал мне убить тебя. Эти слова были как удар Я даже не обвинил его в лжи, потому что был уверен, сейчас он говорит правду. Другие кланы согласились принять его к келен. Твой отец станет верховным магом всех джентеп. Но у них было одно условие. Хм, он должен покончить со мной. Пан кивнул. И он согласен. Неважно, что ещё происходит вокруг, но пока существует чёрная тень, Всем джентеп грозит смертельная опасность. Вот во что они верят. И ты веришь? Я не знаю. Это не имеет значения. В отличие от тебя, я понимаю, что значит быть джентеп, быть верным моему народу. Тогда почему не убьёшь меня? Панавси принялся снова обматывать шёлковый лоскут вокруг головы. Когда он закончил, Шёлк превратился в валую лакированную маску. Панакси Панард снова стал красным магом и снова заговорил странным неестественным голосом. Потому что она никогда меня не простит. Татуировки на его предплечьях мерцали, пальцы сложились в магический жест, какой я уже видел прежде. Он исчез, и я остался один.